51. В тот же день прямо от Масленникова, приехав в Восток, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз, звуки плохого фортепиано, но теперь игралось не рапсодия, а этюд к Лементе, тоже с необыкновенной силой, отчётливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что капитан дома и провела Нехлюдова в маленькую гостиную с диваном, столом,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 Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва в музыке, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил нехлюдову. Нехлюдов отказался. Так вот, я бы желал видеть Маслову. Маслову нынче неудобно видеть, сказал смотритель. От чего? Да так вы сами виноваты, слегка улыбаясь, сказал смотритель. Князь, не давайте вы ей прямо денег, Если желаете, давайте мне. Всё будет принадлежать ей. А то вчера вы ей верно дали денег, а она достала вина, никак не искренишь этого зла. И сегодня напилась совсем, так что даже буйная стала. Да неужели? Как же, даже должен был меры строгости употребить. Перевёл в другую камеру. Так она женщина смиренная, но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ. Нихлюдов живыв вспомнил вчерашнее, ему стало опять страшно. А богодуховскую политическую можно видеть? спросил Нихлюдов помолчав. Что ж, это можно, сказал смотритель. Но ты чего? обратился он к девочке пяти или шести лет, пришедшей в комнату и поворачив голову так, чтобы не спускать глаз с Нихлюдова, направлявшегося к отцу. Вот и упадёшь. сказал смотритель, улыбаясь на то, как девочка, не глядя перед собой, зацепилась за коврик и подбежала к отцу. Так, если можно, я бы пошёл. Пожалуй, можно, сказал смотритель, обняв девочку, всё смотревши на них людово, встал и нежно, отстранив девочку, вышел в переднюю. Ещё смотритель не успел надеть подаваемое ему подвязное девушкой пальто и выйти в дверь, как опять зажурчали отчётливые рулады Клементье. в консерватории была, да там не порядки. А большое дарование, сказал смотритель, спускайся с лестницы. Хочет выступать в концертах? Смотритель с нехлюдовым подошли к острогу. Калиткам мгновенно отворилось при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырёк, провожали его глазами. Четыре человека с бритыми полуголовами, и, неся кадки с чем-то, встретились им в прихожей и все сжались, увидев смотрителя.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 богодуховскую. Я-то из башни, вам подождать придётся, обратился он к них Людову. А нельзя ли пока мист увидеть арестантов Меншовых, мать с сыном, обвиняемые за поджог? А, это из 21-й камеры. Что же, можно их вызвать. А нельзя ли мне победать Меншова в его камере? Да вам покойней в сборный. Нет, мне интересно. Вот нашли интересное. В это время из боковой двери вышел щеголеватый офицер-помощник. Вот, свидите князя в камеру к Меншову. Камера двадцать первая, сказал смотритель помощнику. А потом в кантору. А я вызову. Как ее звать? Вера Богодуховская, сказал Нихлюдов. Помощник смотрителя был белокурый молодой с нафабренными усами офицер, распространяющий вокруг себя запах цветочного одеколона. Пожалуйте.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 Чуть заметно кивая надзирателям и косясь на рестантов, которые или прижимаясь к стенам проходили в свои камеры, или вытинув руки по швам и по-солдатски провожая глазами начальство, останавливались у дверей, помощник провёл них людова через один коридор, подвёл его к другому коридору налево, запертому железной дверью. Коридор этот был уже темнее и ещё вонючее первого.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 них Людо заглянул в другое отверстие. Глаз его встретился с другим испуганным большим глазом, смотревшим в дырочку. Он поспешно отстранился. Заглянув в третье отверстие, он увидел на кровати спящего очень маленького роста, свернувшегося человечка, с головой укрытого халатом. В четвёртой камере сидел широколицый бледный человек, низко опустив голову и облокатившись локтями на колени. Услыхав шаги, человек этот поднял голову и поглядел. Во всём лице, в особенности в больших глазах, было выражение безнадёжной тоски. Его очевидно не интересовало узнать, кто глядит к нему в камеру. Кто бы ни глядел, он очевидно не ждал ни от кого ничего доброго. Мне хлёдво стало страшно. Он перестал заглядывать и подошёл к двадцать первой камере Меншова. Надзиратель отпира замок и отворил дверь. Молодой с длинной шеей, мускулистый человек с добрыми круглыми глазами и маленькой бородкой стоял под ликойки и с испуганным лицом, поспешно надевая халат, смотрел на входивших. Особенно поразили них Людовы добрые круглые глаза, вопросительно и испуганно перебегающие с него на надзирателя, на помощника и обратно. Вот господин хочет про твое дело расспросить. Покорно благодарим. Да, мне рассказывали про ваше дело, сказал Нехлюдов, проходя вглубь камеры и становясь у решетчатого и грязного окна. И хотелось бы от вас самих услышать. Миншов подошёл тоже к окну, и тот чиж начал рассказывать, сначала робко поглядывая на смотрителя, потом всё смелее и смелее. Когда же смотритель совсем ушёл из камеры в коридор, отдавая там какие-то приказания, он совсем осмелел. Рассказ этот по языку и манерам был рассказ самого простого хорошего мужицкого парня. И Нихлюдо было особенно странно слышать этот рассказ из уст арестанта в позорной одежде и в тюрьме. Нихлюдов слушал и вместе с тем оглядывал низкую койку с соломенным тюфяком и окно с толстой железной решёткой, и грязные, оцревшие, замазанные стены и жалкое лицо и фигуру несчастного и изуродованного мужика в котехе и халате.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 А поджигать не поджигал, и не был там, как пожар начался, а это он нарочно подогнал к тому дню, что с матушкой были. Сам зажёг для страховки, а она нас сказал. Да неужели? Верно, перед Богом, говорю, барин, будьте отцом родным. Он хотел кланяться в землю, иних людов на силу удержал его. Вызвольте, ни за что пропадаю, продолжал он. И вдруг щёки его задёргались, и он заплакал. и засучив рукав халата, стал утирать глаза рукавом грязной рубахи. "Кончили?" спросил смотритель. "Да, так не унывайте, сделаем что можно", сказал нихлюдов и вышел. Меншов стоял в двери, так что надзиратель толкнул его дверью, когда затворял её. Пока надзиратель запирал замок на двери, Меншов смотрел в дырку в двери.